Тетеревиная охота. Совещание по делу Пикового Валета происходило в узком кругу. Его сиятельство князь Долгорукой, Фрол Григорьевич Ведищев, Эраст Петрович и тихой мышкой в углу раб Божий Анисий. Час был вечерний Лампа под шелковым зеленым абажуром освещала лишь губернаторов письменный стол и его непосредственные окрестности. Так что кандидата на классный чин Тюльпанова, считай, было и не видно, по углам кабинета залегли мягкие тени. Негромкий, сухой голос докладчика был монотонен, и его высокопревосходительство, кажется, начинал задрёмывать, прикрыл морщинистые веки, длинные усы подрагивали в такт мерному дыханию. А между тем доклад приближался к самому интересному, к умозаключениям. «Резонно было бы предположить, — излагал Фондорин, — что состав шайки таков, — герцог, шпеер, нотариус, городовой, девица с незаурядными гимнастическими способностями, граф Апраксин и его кучер». При словах «граф Апраксин» уголок рта надворного советника страдальчески изогнулся, и в кабинете повисло деликатное молчание. Однако же, приглядевшись, Аниси увидел, что деликатно молчал только он сам, а остальные хоть и помалкивали, но безо всякой деликатности. Ведищев, тот ехидно улыбался в открытую, да и его сиятельство, приоткрыв один глаз, красноречиво крякнул. А между тем, вчера получилось куда как не смешно. После обнаружения пикового валета в кабинете на малахитовом пресс-папье, где прежде лежали нефритовые четки, шеф утратил свое всегдашнее хладнокровие. Анисия, правда, ни словом не попрекнул, но на камергинера грозно заругался по-японски. Несчастный Масса так убивался, что хотел руки на себя наложить и даже побежал на кухню за хлеборезным ножом. Терасту Петровичу потом пришлось долго беднягу успокаивать. Но то были еще цветочки. А самое свето началось, когда вернулась Адди. При воспоминании о вчерашнем Анисис содрогнулся. Ультиматум шефу был поставлен жесткий. До тех пор, пока он не вернет туалеты, духи и драгоценности, Ариадна Аркадьевна будет ходить в одном и том же платье, в одной и той же соболье ротонде, не будет душиться и останется в тех же самых жемчужных серьгах и если она от этого заболеет, то виноват целиком и полностью будет Тараст Петрович». Дальнейшего Тюльпанов не слышал, потому что проявил малодушие и ретировался, но судя по тому, что сегодня с утра надворный советник был бледен и с синими полукружьями под глазами, спать ему ночью не довелось. «А я вас предупреждал, голубчик, что добром эта ваша эскапада не кончится!» наставительно произнес князь. «Право нехорошо. Приличная дама из высшего света». Муж изрядной должности. Мне уж и из придворной канцелярии на вас пеняли. Будто мало незамужних или хотя бы званием поскромней. И Распетрович вспыхнул, и Аниси испугался, не скажет ли он высокому начальству что-нибудь непозволительно резкое. Но надворный советник взял себя в руки и продолжил о деле, будто ничего такого и не было произнесено. Таким состав шайки мне представлялся еще вчера. Однако, анализируя рассказ своего ассистента о вчерашнем происшествии, Я переменил свое мнение. И все благодаря господину Тюльпанову, оказавшему следствию поистине неоценимую помощь. Этому заявлению Аниси очень удивился. А ведь Дищев, вредный старик, ядовито вставил. «Как же! Он у нас помощник известный. Ты расскажи Аниси, как чемоданы подтаскивал и валета под локоток в каретку подсаживал, чтобы, не дай бог, не оступился!» «Провалиться бы под землю и навсегда там остаться!» Вот о чем подумалось в эту минуту мучительно покрасневшему Тюльпанову. фрол Григорьевич», — вступился за Анисия Шеф, — «ваше злорадство неуместно. Мы все здесь, каждый по-своему оставлены в дураках. Прошу прощения, ваше высокопревосходительство». Снова заклевавший носом губернатор на извинения никак не откликнулся. И Фондорин продолжил. «Так что давайте будем друг другу снисходительней. У нас на редкость сильный и дерзкий противник». «Не противник, а противники. Цельная банда». — поправил Ведищев. Вот в этом рассказ Тюльпанова и заставил меня усомниться. Шеф сунул руку в карман, но немедленно выдернул ее, будто обжегшись. Хотел четки достать, догадался Анисий. Отчеток-то и нет. Мой помощник запомнил и подробно описал мне карету графа, упомянув в частности о вензеле ЗГ на дверце. Это знак компании Зиновий Годер, предоставляющий в наем кареты, сани и фиакры, как с кучерами, так и бизонных. Нынче утром я наведался в контору компании и без труда отыскал тот самый экипаж. Царапина на левой дверце, сиденье малиновой кожи, на правом заднем колесе новый обод. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что вчерашний важный господин в мундире при ленте брал карету с кучером. «Ну и что с того?» — спросил Ведищев. «Как что? Стало быть, кучер был не сообщником, не членом шайки валетов, а совершенно посторонним лицом Я нашел этого кучера. Проку от разговора, правда, вышло немного. Описание внешности графа у нас было и без него, а больше ничего полезного он сообщить не смог. Вещи были доставлены на Николаевский вокзал и помещены в камеру хранения, после чего кучер был отпущен. «А что камера хранения?» — спросил очнувшийся князь. «Ничего. Час спустя приехал извозчик, забрал все по квитанции и отбыл в неизвестном направлении». «Ну вот, а вы говорите, о неси помощь» махнул рукой фрол григорьевич пшик получился отнюдь и раз петрович снова сунулся было за зачетками и досадливо поморщился что же это получается вчерашний граф приехал один без сообщников хотя их у него целая шайка и все незаурядные лицедеи уж с простой ролью кучера как нибудь справились бы однако граф идет на усложнение плана привлекая постороннего человека это раз шпейера владимиру андреевичу рекомендовал герцог, однако не лично, а письмом. То есть вместе герцог и его протежи не показывались, а спрашивается, почему? Разве не проще было бы, если бы один член шайки представил другого лично? Это два. Теперь объясните ко мне, господа, почему англичанин был у нотариуса без шпейера Ведь естественнее было бы совершить сделку в присутствии обеих сторон. Это три. Идем дальше в истории с лотереей пиковый валет использовал подсадного председателя который опять таки членом шайки не является это просто жалкий пьянчшка ни во что не посвященный нанятый за малую мзду это четыре таким образом в каждом из этих эпизодов перед нами все время предстает только один член шайки то это герцог то инвалид то нотариус то городовой то граф отсюда я прихожу к выводу что шайка пиковых валетов это один субъект. Из постоянных помощников у него, вероятно, только выпрыгнувшая в окно девица. «Никак невозможно», — пророкотал генерал-губернатор, который дремал как-то странно, ничего важного не упуская. «Я не видел нотариуса, городового и графа. Однако же, герцог и шпэр никак не могут быть одним человеком. Судите сами, Эраст Петрович, мой самозванный внучек был бледен, тщедушен, тонкоголос, узкогруд и сутул» с жидкими черными волосами и приметным носом уточкой. Саксон Лимбургский же? Молодец молодцом, широк в плечах, с военной выправкой, с поставленным командирским голосом, орлины нос, густые песочные бакенбарды, заливистый смех, ничего общего со Шпеером. А какого он был роста? На полголовы пониже меня, стало быть, среднего. И нотариус по описанию долговязого лорда Питсбрука был ему чуть выше плеча. «То есть опять-таки среднего роста. И городовой. А как насчет графа, тюльпанов?» Анисия от смелой фандоринской гипотезы аж в жар бросила. Он вскочил на ноги и воскликнул. «Так, пожалуй, что тоже среднего, Ирост Петрович? Он был немножко повыше моего. Вершка на полтора». «Рост — это единственное во внешности, что трудно изменить», — продолжил надворный советник. «Разве что при помощи высоких каблуков, но это слишком приметно». Правда, в Японии мне встретился один тип из тайной секты профессиональных убийц, который специально ампутировал себе ноги, чтобы произвольно менять рост. Бегал на деревянных ногах лучше, чем на настоящих. У него было три набора протезов для высокого, среднего и малого роста. Однако подобная самоотверженность профессии возможно только в Японии. Что же до нашего пикового валета, то я, пожалуй, теперь могу описать вам его внешность и дать примерный психологический портрет. Внешность, впрочем, значения не имеет, поскольку сей субъект ее с легкостью меняет. Это человек без лица, он все время в той или иной маске, но все же попробую его изобразить. Фандорин встал и прошелся по кабинету, сложив руки за спиной.